3. Смог ехал к ручью моно не торопясь. Он боялся утомить своих собак до главной гонки. Он изучал тропу и отмечал места, где ему придется менять собак. В этом состязании приняло участие столько людей, что все пространство в 110 миль было похоже на один сплошной поселок. По всему пути были расставлены собачьи подставы для смены упряжек. Фон Шредер, принявший участие в состязании исключительно из спортивных видов, имел 11 упряжек, то есть мог менять собак каждые 10 миль. Аризона Бил удовлетворился 8 упряжками, у толстяка Олафа было 7 упряжек, столько же, сколько у Смока. Кроме них в состязании принимало участие свыше 40 человек. Гонки с призом в миллион долларов Даже на золотоносном севере случается не каждый день. Цены на собак удвоились и даже учетверились. Участок номер 3, ниже находки, находился в 10 милях от устья Моно. Остальные 100 миль надо было проехать по ледяной груди Акона. На третьем номере было 50 палаток и 300 собак. Заявочные столбы, поставленные Сайрусом Джонсоном два месяца назад, все еще стояли на своих местах и каждый участник состязания десятки раз обходил участок номер три. Дело в том, что скачки на собаках предшествовала скачка с препятствиями пешком, ведь каждый должен был поставить сам свои заявочные столбы — два центральных и четыре боковых. Для этого надо было дважды пересечь реку, и только тогда уже можно было гнать своих собак в Доусон. Было постановлено, что участок — откроется для новой заявки ровно в 12 часов ночи, в пятницу. До тех пор никто не имел права ставить столбы. Таково было распоряжение комиссара, и чтобы оно выполнялось, капитан Консадайн отрядил сюда отряд конной полиции. Возникла дискуссия, правильно ли часы у полиции, и капитан Консадайн в избежании споров решил, что время должен установить по своим часам лейтенант Поллок. Тропа вдоль Моно имела неполных два фута шириной и напоминала жёлоб, так как по обеим сторонам её возвышались сугробы. Всех озадачивал вопрос, как по такому узкому пути смогут проехать сорок нарт и триста собак. «Ну и давка же будет», — говорил малыш, — «тебе, смог, придётся пробиваться силой. Если бы вся поверхность речки была как каток, и то на ней не разъехались бы и десять упряжек». «Все смешаются в одну непролазную кучу, прежде чем тронуться в путь. Если кто-нибудь загородит тебе дорогу, дай мне расправиться с ним». Смог пожал плечами и уклончиво улыбнулся. «Ты не должен заниматься такими пустяками!» встревоженно закричал малыш. «Ведь нельзя же с больной рукой погонять собак сто миль, а ты непременно повредишь сустав, если вздумаешь разбить кому-нибудь морду!» Смог кивнул. «Ты прав, малыш!» «Я не имею права рисковать». «Первые десять миль собак буду гнать я», — продолжал малыш. «А ты в это время постарайся сохранить полное спокойствие. Я довезу тебя до Юкона, а дальше собак будешь гнать ты сам». «Знаешь, что придумал Шреддер?» «Он поставил свою первую упряжку на четверть мили вниз по ручью и узнает ее по зеленому фонарю. Мы устроимся не хуже его». «Но только во всех случаях я сторонник красного цвета.